Глава двадцать третья. Не знаю, сколько прошло времени. Казалось, мы сидим тут целую вечность. Из источников света был лишь узкый мак светильник, и я не могла определить, ночь сейчас стоит или день. Сила наконец-то вернулась в тело, я смогла встать с проклятого кресла и размяться. Я шоколада хочу, пожаловался пескун, переворачиваясь на другой бок. Тиен тоже начал отходить после заклинания Моригана. Ох, и перебугалась я за него. От воспоминания о том, как Дакан польнул в того загляданием, у меня начали подкашиваться ноги. Придется потерпеть Пескун. Вряд ли пленникам позволили на баловство в виде шоколада, а если и да, то неизвестно, какую гадость туда могут подмешать. Я медленно обошла комнату, осматривая стены и пол. Вряд ли оставили лазейку для побега. Но вдруг Пескун наблюдал за мной с интересом. Эл, твоя магия работает? Поинтересовался он, когда я от безысходности начала ковырять ногтем камень в стене. Не знаю, сейчас проверю. Я закрыла глаза и попыталась прислушаться к себе. Внутри теплился маленький огонёк, гораздо более слабый, чем раньше. "Наколдуй что-нибудь", велел Песгун. Я нащупала нити магии, пронизывающие тело, связала их в плотный поток. Упражнение, которое я уже давно выполняла легко и играючи, поддавалось трудом. И когда сила потекла по жилам, заскрипела дверь. Вошёл Мориган. Он сделал вид, что не заметил, как я только что использовала магию. Чинно прошествовал за стол и уселся на табурет. Я надеюсь, вы хорошо подумали. Я дал вам достаточно времени. Очень любезно с вашей стороны. Присаживайтесь, Нейра, и кивнул в направлении моего кресла. Поговорим как взрослые люди. Я ещё раз пролистал книгу Корнелиуса Гульта. Если вы получили тело Элен, то вероятно, получили и её воспоминания. Да, ты верно мыслишь. Я знаю о твоих грязных делишках, господин Декан. Частично, ответила я уклончиво. Не хочу выдавать, что осведомлена обо всём. Я видела её детство и часть юношества. Иногда мне приходили воспоминания об учёбе в академии. В этих воспоминаниях был я, Мельком. Внезапно Мориган грохнул по столу кулаком. Ваш про Нейра муженек посветил вас во все. Я слышал ваш разговор в коридоре. Вы слишком много знаете Нейра, как вас там, поэтому не надейтесь, что я вас когда-нибудь отпущу. У вас нет выбора. Единственное, что возможно, это работать на меня. Неужели так сложно понять? Ух, разозлился наш пушистый хищник. Я метнула быстрый взгляд на пескуна и вздохнула. Не хорошо подвергать опасности друга. Декану ничего не стоит на нем отыграться. От вашей покладистости зависит ваша жизнь и жизнь этого неразумного существа. Продолжил бушевать декан. Итак, Нейра, он сложил пальцы в замок. Из какого вы мира? Из хорошего, ответила я немного подумав. За похищение людей у нас наказывают. Эх, я ничего не могу с собой поделать. Но надо держаться, чтобы не скатиться в откровенную грубость. Мориган бросил на меня сердитый взгляд. Мне нужен ответ по существу. Не старайтесь заговорить меня или запутать. А если у вас туго с пониманием, повторю. Как называется ваш мир? Есть ли в нём магия? Хорошо, вы правы, ответила кротко. Я не знаю точного названия своего мира. Наверное, это планета Земля, галактика Млечный Путь. Там нет магии. Это мир науки и технологий. То есть совсем нет магии. Вы были не целительницей, а просто лекаркой? Я поморщилась от того, с каким пренебрежением говорил Дкан. Словно все не маги для него какие-то недочеловеки. Наш мир ушёл от вашего далеко вперёд в плане развития, ответила я гордо. Не думайте, что мы живём в пещерах и ловим мамонтов. Так, так. А с этого момента поподробнее. Не про каких-то там мамонтов, а про технологии. Я поерзала в кресле и закинула ногу на ногу. Ну, например, вместо магического зрения у нас узи и рентген. Мы умеем делать переливание крови, проводить операции сквозь маленькие разрезы специальными микроинструментами, пересаживать органы от одного человека к другому, делать искусственные сердечные клапаны и протезы, которые умеют двигаться, как настоящие конечности. Я рассказывала, видишь, что Мориган почти ничего не понимает, однако слушает с огромным вниманием. На какое-то мгновение стало жаль, что он такой подлец. Если бы не это, мы с ним могли подружиться и долго плодотворно сотрудничать. И всё это без использования магии? Да вы, наверное, обманываете. А вы привыкли во всём полагаться на магию, поэтому сложно осознать, что без неё тоже есть жизнь. Он усмехнулся и будто бы расслабился. Ваше увлечение чистотой и гигиеной идёт оттуда. Конечно. Когда-то один акушер открыл пользу мытья рук и инструментов хлорной водой. Я взяла на вооружение его опыт. Я весьма успешно, надо сказать, я изучил отчёты Наиталины. Если они не врут, то результат впечатляющий. Вы очень ценный экземпляр, Нейра. Как вас зовут? Называйте меня Елен, как привыкли. Кстати, почему вы выбрали именно магическую грозу? Спросила я прямо, почти не надеясь на ответ, но тот неожиданно смилостивился. Тогда это казалось единственным выходом устранить свидетеля быстро и на огромном расстоянии, не вызвав при этом подозрений. Можно было только так. Повезло, что среди наших людей есть опытный магпогодник. Мне всё-таки удалось вычислить след любительницы, послушать чужие разговоры. Девчонка хотела сбежать, но сама того не ведая, угодила в эпицентр событий. Да уж, какая злая ирония! Бедная Элен не знала, что именно приграничье стало рассадником зла. Она даже довериться никому не могла, потому что любой мог оказаться предателем. И узнав такие новости, запаниковала и не придумала ничего лучше, кроме как сбежать на край королевства. Даже отцу говорить правду не стала. На счет не привлекая подозрений, я бы поспорила, потому что даже крестьяне поняли, что гроза была магической. Христиане слишком суеверны, отмахнулся тот. На чем мы остановились? Может, ответи ти пленницы еще на один маленький вопрос в качестве поощрения. Мориган подумав кивнул. Ладно, слушаю. Вы замаскировали магию болезнь, которая поражает местных жителей. Вашей целью было посеять смуту и заставить людей покинуть эти края, чтобы Меридису было легче их захватить. И видя негодование декана. добавила самым честным тоном. Мне надо знать все детали. Мы вроде как сотрудничать договорились. Вопросы сыпятся из вас, как горох из мешка, проворчал он. Ваш муженек уничтожил лишь малую часть нашей сети в чьих землях. Её сердце расположено здесь. Мориган ткнул пальцем в пол. Жаль, что Блайна не добили. Эрн сказал, что вы сумели его вылечить. Эрн, я почти успела забыть о нём. Интересно, где этот предатель сейчас? Я бы сказала ему пару ласковых. Но вы правы. Именно это и было целью. Болезнь призвана не убить, а напугать. Я долго работал над ней. Сложно описать охватившие меня эмоции. Хотелось пожелать этому злому гению того же, чего хлебнули бедные крестьяне, а потом как следует приложить головой об стол. Но я попыталась изобразить восхищение его умом и талантом. Даже улыбку слабо выдавила. Это очень интересно, Нейт Мориган. А болезнь, я так понимаю, распространяется через воду? Есть лекарство от неё? Так, так, так. Вы опять спешите со своими вопросами. Декан Парывистер встал и начал расхаживать туда-сюда. Некомфортно было смотреть на него снизу вверх, но я так и осталась сидеть в кресле. Доверие надо заслужить, Нейр, делами, а не словами. И вдруг он остановился. Замер, как кот перед прыжком. Я знаю, как вы это сделаете. Ох, не нравится мне этот взгляд. Точно задумал какую-то гадость. Я позволю вам связаться с мужем. Сделайте вид, что сумели вырваться и просите помощи. А сами заманите его племянком в ловушку. Надеюсь, вы не успеете к нему привязаться, спросил презрительно. Вряд ли такому человеку, как он, знакомо чувство привязанности, любви и искренней дружбы. Он думает только о своих интересах. И мать родную продаст за горсть золотых монет и прочие блага. Так вы докажете свою лояльность, заключил он. Помните, у вас нет выбора. Блайн просто исчезнет, вы станете свободны от брачного ярма. И если будете послушны, то я возвышу вас в Меридисе. Не волнуйтесь, никто не узнает, что вы подселенка в чужое тело. Гениальный план. Надёжный, как старый запорошец. Я молчала, делая вид, что размышляю. Нельзя соглашаться сразу. Это будет выглядеть слишком подозрительно. Рискованная затея. Мой муж сильный маг. Вы и сами говорили. Кстати, а где мы вообще находимся? Куда я должна его направить? Произносить эти слова было больно, но я пока не придумала, как выкрутиться. Уверена лишь в одном. Я никогда не предам Норвина. В Меридисе. Мориган улыбнулся уголками губ. и сделал шаг вперёд. Так что вашего мужа будет ждать сюрприз к тому моменту, как он сюда явится. Его успеют подготовить. А вы не боитесь? Декан изогнул брови. Чего я должен бояться? Клейма предателя и перебежчика. А вы предатель и в глазах собственного королевства, и в глазах Меридиса. С чего вы решили, что здесь вам будут безоговорочно доверять, и что будут доверять мне? Не забивайте вашу светлую голову подобной ерундой, ухмыльнулся тот. В ближайшее время вам будет о чем подумать. Я открыл рот, чтобы ответить, но так и замерла, потому что послышался скрежет, который все нарастал и нарастал. Внутри развелось чувство тревоги, захотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этот ужасный звук. А потом раздался грохот, будто рухнула тяжелая каменная стена. Я подскочила с места, не зная, что делать и куда бежать. А Мориган переменился в лице и воскликнул: "Это ещё что такое? Ура!" Пескон заметался по клетке. Нас пришли спасать, свободу попугаям. Медлить было нельзя. Пользуясь секундным замешательством декана, я провела грязный и древний как мир приём и изо всех сил легнула его ногой в пах. "Это тебе, Зелен, гад, получай!" Не ожидая от меня такой подлянки, и поперхнувшись воздухом, Мориган согнулся пополам, а я схватила клетку с верещащим пескуном и спряталась за креслом. Снаружи творился настоящий ад. Всё грохотало, рушилось. Рядом со мной обвалился кусок стены, обдав каменной крошкой. Потянуло запахом гари. "Я тебя уничтожу", прохрипел Мориган, медленно разгибаясь и безошибочно находя меня взглядом в клубах пыли и дыма. "Подавишься". Крик потонул в новом взрыве. И пол под ногами пошёл волной, а потом по нему змейками побежали трещины. Мамочки, одна из них образовалась между ногами, и я, как олимпийский прыгун, отскочила в сторону. Мы все умрём, ни каркой, ни шкурой, Михава я, почуяв, что дело пахнет жареным. Декан хотел было ретироваться, но дверь прямо перед его носом сорвалась с петель. Как ты сюда попал? завопил Мориган, которому та самая дверь едва не поправила прикус. Ура! Ещё громче заголосил Пескун. Норвин, Норвинушка, как я ждал тебя. И в этот момент я увидела мужа. Он ворвался внутрь во главе отряда, окружая гада Декана со всех сторон. На ней же нет никаких мальчиков, хрипел Мориган так, будто ему подпалили волосы. Халёна лицо раскраснелось, глаза слезились от пыли и гари. К счастью, Один ваш знакомый успел взять образец крови моей жены. Она кровь поисковая магия, очень даже хорошо реагирует, ответил Норвин почти спокойно. Но я уже знала, что чем ниже и тише у него голос, тем он злее. И тут он заметил меня. Безмолвно велел отойти как можно дальше. Осторожно, Мориган умеет останавливать сердце. Застигнутый в расплох Декан быстро вернул самообладание и принялся чертить в воздухе какой-то знак. Но ему помешал огненный снаряд. Отшатнувшись, тот вновь скинул руки. А дальше ко мне бросился человек из отряда, схватил в охапку руками огромными и сильными, как тиски, и мы вылетели в дыру в стене. Следом раздался новый взрыв, треск, скрежет, и вверх взметнулся столб пламени. В эти жалкие несколько секунд целая жизнь в новом мире пронеслась перед глазами. Как я встретила Пискуна и Норвина, как боролась за признание, как видела улыбки счастливых рожениц, спасённого Тая, краснеющего Йена и смеющуюся Деллы. И в сердце вгрызлось такое дикое отчаяние, что горло перехватило, а воздух в лёгких показался свинцовым. Ведь внутри остался Норвин и клетка с пескуном. Я пришла в себя, лёжа на земле в позе звезды. Наверное, потеряла сознание от страха и ужаса. Надо мной синело небо, И плыли белые облака, как в самый первый день. С губ сорвался натужный кашель, в носу засвербело от каменной пыли, а глаза щипало то ли от песка, то ли от подкативших слез. Колено болело от удара, рукав платья был разодран. Все внутри сжалось от тоски, накатила паника, заставив задрожать. Совладав с непослушным телом, я села и попыталась оглянуться. Куда ты так торопишься? Там кто-то рожает? Звук этого голоса окутал тёплым покрывалом и вознёс к небесам. Живы. Живы. Но как же? Там ведь была мясорубка. Норвин взял меня за плечи и усадил обратно, но я вывернулась, обняв мужа за шею и повиснув на нём гирей. Ужасно хотелось разрыдаться. Это всё кортизол, который превысил все допустимые нормы раз так в 1000. Боже, как я рада. Прости, что так долго. сказал Норвин, целуя волосы на макушке. Всё закончилось. Всё, хорошо. Я испугалась, что вы погибли. Не узнаю свой обычно твёрдый и уверенный голос. Сейчас он трясётся, как у трошника, которого вызвали отвечать к доске. Когда стальные тиски тревоги разжались, я смогла размкнуть объятие и оглядеться по сторонам. Гористая местность с редкими деревьями, чёрная земля и пещрина с трещинами, из которых сочится струйки дыма. вокруг люди в военных мундирах. А где Пескун? спросила Чуство, как польз начинать зашкаливать, а ноги снова превращаются в кисель. Да жив твой друг. Норвин улыбнулся. Его, мои ребята, шоколадом из пайков кормят. Тут с другого конца лагеря послышался ультразвуковой визг, и синяя молния врезалась мне в грудь. Эль, родненькая, мы снова вместе. Безумно рада. Я прижала пушистый комочек к себе и пощекотала кончиками пальцев. Не понимаю, как клетка вырвалась у меня из рук. Я ведь держала так крепко. Меня Нарвин забрал. Но не бросать же тебя там, сказал муж. Я бы жить не смог без твоих песен по ночам. А что же Мориган? Только сейчас я вспомнила о декане и уставилась на Нарвина, ожидая ответа. Для целителя он оказался очень быстрым и сильным. Заварушка была хорошая, хоть и очень короткая. Секунд 10-15, не больше. Мориган ранил двоих моих ребят, потом хотел уйти порталом, но я подпалил ему руки, а через секунду потолок подземного убежища начал рушиться. Преизнёс смешно хмурившись. В мыслях он снова оказался под землёй в те страшные мгновения. А если он ушёл? Норвин поматал головой. Под завалами нашли его тело и констатировали смерть. Хотя я бы еще с ним побеседовал, объяснил, что чужих жен воровать не хорошо. Я помолчало, переваривая информацию. Расскажи мне все, пожалуйста, с самого начала. Хочу знать, что я пропустила. Нарвин перехватил меня поудобнее и начал. Один из практикантов выглянул в коридор. Когда ты упала на руки Моригану, он подхватил тебя и исчез во вспышке портала. Мальчишка понял тревогу. Нейт Лэйн срочно отправился в штаб и известил о случившемся командира, а тот уже связался со мной. Я спешил как мог. Мы подняли на уши всех, и столица срочно выслала подкрепление. Несказанно повезло, что у Нейта Эйли оказался образец твоей крови. Артефактор в рекордный срок изготовил амулет для перемещения. Норвин вдруг замолчал и посмотрел на меня, словно не верил, что я здесь, в его руках. Штаб настаивал на том, чтобы разработать четкий план, но я слушался. Не было у меня никакого плана. На счету была каждая секунда, а импровизировать я научился у тебя. Все ведь закончилось хорошо. Чего ты переживаешь? Операция захвата была очень грубой. Ты могла погибнуть под обломками. Тайна убежища находилась под землей. Это был целый лабиринт. Как хорошо, что у меня в отряде есть несколько магов с этой стихией. Именно они выиграли для нас несколько секунд, чтобы уйти прежде, чем всё обрушилось. Тут к нам прибрезился тот самый человек, который вынес меня из логова. Я почти не видела его лица, но от чего-то знала, что это он. "Нейра Элен, горячей похлёбки не желаете?" поинтересовался тот галантно и чуть склонил голову. "Я давно не ела". При упоминании еды ещё и горячей, во рту, как у собаки Павлова, выделилась слюна. Дорогая, знакомься, это Алвин, боевой Макс из Техии Земли. Представил Нарвин товарища. Благодарю за спасение, Найт Алвин. Я улыбнулась коренастому черноволосому мужчине со шрамом на лице. Пусть иди. Махнул тот рукой лопатой. Ваш муж велел мне спасать вас, несмотря ни на какие обстоятельства. Ага. Даже если сам надеялся погибнуть там с Мореганом. Молодец. Что уж. Я видел Эрни, сообщил Нарвин не весело, когда Алвин отошел в сторону. И что же? Он думал, что меня просто схватят, а не станут убивать. И еще, что не хотел моей смерти. Его мучила совесть из-за предательства. Придя к нам домой, он просто хотел убедиться, что я выжил. Ты ему поверил? Нарвин молчал, раздумывая. Мне бы хотелось верить, но нет. Эрни арестован, его будут судить. Почему он вступил в сговор с врагами? Ничего удивительного, презрительно выпнул Норвин. Оказывается, Эрн, дальний родственник ДК на Моригана, оподстился он на деньги и положение. Также его пугало, что, посвятив его в тайну заговора, Мориган уже не отпустит Эрна добром. Ага, вот и ответ. Теперь я поняла, что отдалённое сходство у этих двоих всё-таки было, хотя Эрн выглядел куда милее и обаятельнее. Он мог всё рассказать властям. Мог, но не сделал этого. Не думай больше о нём, Елена. Этот человек сам выбрал свой путь. Теперь это не наше дело. То, что всё закончилось хорошо, большая удача. Но есть и плохая новость. Все записи уничтожены. А там могли быть протоколы исследований и даже рецепт лекарства. Прости, я пересторался. Но меня охватил такой гнев, что сложно было удержаться. Едва не сжег перчатки из бриоли, как и всю одежду. Он сжал кулаки до хруста, а на дне зрачков вспыхнули огненные искры. Только сейчас я заметила, каким потрепанным и усталым выглядит Нарвин. Лицо осунулось, под глазами темные круги, камзол местами подполон и разорван, а беспорядок на голове присыпан пылью. Также он где-то потерял сапоги. Ничего, растерянно пробормотала я и погладила мужа по плечу. Это ничего. Я уверена. Сальвадор уже изготовил лекарство. А что же теперь с Меридисом? Норвин повёл плечами. С соседним государством будут разбираться политики. Возможно, запросят компенсацию. Испытав на себе нашу силу, они не рискнут нападать. Это ведь трусливые крысы, которые только гадят из-под тишка. Он заправил мне за ухо волосы и стиснул ладонь. Спасибо, что продержалась. Я знал, что моя жена сильная женщина, но даже не подозревал, насколько. А ещё она Моригану мишнок зарядила, воскликнул Пескон с гордостью. Это что? И правда так больно? Мне стало лучше. Лекарство работает, нейра Элен. Дома я связалась с Сильвадором по переговорному артефакту, хоть мозг уже отключался от усталости. Меня не оставляла тревога за учёного, и услышать, что он всё-таки получил действующее средство, было настоящей наградой. Не успела я ответить, как брош с самым наглым образом выхватили у меня из рук и отправили на полку. Пора спать, сказал Норвин, сгребая меня в объятия и укладывая на кровать. Он только что смыл пот и грязь сражения, перед этим даже успев навести штаб. Но я, ни капехно. Ты еле языком ворочаешь, Все дела завтра. Вот так. Командир сказал, солдат обязан подчиняться. Засыпать в его объятиях было тепло и надёжно, особенно после того, как всё плохое осталось позади. Я рад, что ты снова со мной. Услышала, прежде чем отключиться?